Глава девятая. Библиотека. Хотя комната была очень узкой, Альма ахнула от высоты потолка. Комната по меньшей мере должна была быть раз в тридцать выше того дома, в который они входили. Даже задрав голову, она едва могла разглядеть потолок где-то в вышине. «Это магия?» «Магия?» Элеонора засмеялась и тоже посмотрела вверх. «Нет, помилуй, ты разве не видела небоскреб рядом с домом, в который мы вошли?» Альма кивнула. На стене, выходящей в эту сторону, окон не было. Элеонора пристально посмотрела на Альму. «Мы как раз под этой стеной», — сказала она наконец. «Мы у них украли несколько метров под зданием». Люди за стеной даже не знают о существовании этого места. Отличная вышла ответочка. Эти проходимцы думали, что выкупят мой дом и сравняют его с землей. Вот уж дудки!» Альма осмотрелась. И правда, окон нигде не было, но высоко с потолка и по стенам свисали арии разных размеров, сияющие. Живые ларцы освещали комнату сотнями маленьких солнц. Но и стены обычными не были. От пола до потолка, насколько хватало глаз Альмы, стояли тесными рядами книги. Этажи представляли собой узкие балконы вдоль полок, тянувшихся по всему периметру стен. Альма начала считать балконы, но после 23-го Полки уже стали сливаться в ее глазах. «Нам здесь и электричество не нужно». «У вамы и светят, и обогревают помещение», — с гордостью продолжал рассказывать Эрнт. «У вамы?» — переспросила Альма. «Лампы вокруг тебя», — объяснил тот. «Они так сконструированы, что солнечные лучи внутри даже самые темные» и холодные комнаты могут годами поддерживать светлыми и теплыми. Эта библиотека — гениальнейшая идея, — подхватила Элеонора. Хотя сам Эрнт никогда этого не признает. «Чего не признаю?» — отозвался Эрнт. Он собирался сесть за деревянный стол у двери. Над столом висела медная табличка с надписью «Эрнт Хомлунг». На первой строке «Библиотекарь» на второй. «Что идея создать библиотеку гениальная, и она твоя!» «Элла, ну что ты!» — Эрнт улыбнулся. «Смущаешь старика!» Альма подумала, что смущенным он ничуть не выглядит, и тоже улыбнулась. Эрнт вытащил из ящика большую черную книгу и выложил на стол раскрыл и перелистнул на определенную страницу. Альма быстро сумела прочесть написанное, хотя книга была перевернута. Элеонора Фревелинг. «Принесла?» — спросил Эрнт. Элеонора достала из сумки книгу и протянула ему. Альма узнала тот самый словарь с пляжа. Эрнт медленно крутил его в руках, пристальным взглядом изучая каждый сантиметр кожаного издания. «Элеонора», — возмутился он, — «в книге полно песка». «Песка!» Он аккуратно выложил словарь на стол и почесал голову. «Ты взяла одно из старейших, ценнейших изданий, которые только есть в этом доме. Другим его поначалу даже видеть не разрешают. Не то, что в руки брать. И ты отнесла его на пляж? Да. Зачем? А это важно. Он в отличном состоянии. Никакой беды не случилось. Но в нем песок? Да заканчивай ты эту пластинку, Эрнт. Песок можно и вытряхнуть. Но ты не думала... Пляж! А что, если бы он упал в воду? «У меня нет привычки ронять вещи в воду», — твердо сказала Элеонора. Эрнт закатил глаза. «Ну что, все в порядке?» «Да, да», — сдался Эрнт. «Как всегда». Альма подошла к большому глобусу в центре комнаты. Он тоже сиял, как Арий. Альма подумала, что внутри него наверняка находятся солнечные лучи. Она заметила, что в некоторых точках глобуса стояли красные метки. «А это что?» «Своего рода рабочая карта», — ответила Элеонора. «Помни, что говорилось в статье, которую мы читали на пляже?» Эрнт возмущенно фыркнул. Альма кивнула. «Сеть временных нитей нужно оберегать, приглядывать за ней. Этим и занимаются солнцеловы». Мы летаем по земному шару со скоростью света и убираем нити там, где жизнь оказалась короче, чем она предписывала. А эти красные метки показывают места, где могут быть остатки нитей. Скоро здесь соберется следующая дежурная бригада. Посмотрит, где стоят метки, и отправится собирать нити. «Солнцеловы делятся на ранги», — сказал Эрнт из-за письменного стола. «Чем ты опытнее, тем выше ранг. А чем выше ранг, тем важнее задачи. Нужен опыт, чтобы зачищать и города, и непроходимые леса, где обитает немало созданий, которые охотятся за временем. Нити постоянно где-то обрываются». Альма положила руку на глобус и чуть покрутила его. Красные метки стояли в разных местах по всей планете. «А зачем собирать нити?» — Элеонора улыбнулась. «Если оборванная нить пролежит слишком долго, сеть запутается и в худшем случае порвется. Тогда остановится время и весь мир». «Ничего себе!» — пробормотала Альма. «Вот уж и правда важная работа!» «Идем!» — сказала Элеонора протягивая руку. Мгновение спустя они уже летели мимо многих и многих книжных полок. У Альмы засосало под ложечкой. Неужели в мире солнцеловов ничего не делается на земле? Балконы проносились мимо, а Эрнт становился все меньше и меньше. Каждый раз, когда Альма отваживалась взглянуть вниз, Примерно на полпути к самому верху Элеонора приземлилась на один из балконов. Тонкий дощатый настил заскрипел под ними. Какое впечатляющее строение! Альма с трудом могла разглядеть фигуру Эрнта за столом. Потом она оглядела книги вокруг. Арии Элеоноры — стеклянные шары с солнечными лучами, свисавшими с потолка. «Разве можно себе такое вообразить?» «Почему?» — начала Альма, но так и не смогла подобрать слов от избытка мыслей и впечатлений. «Что почему?» — спросила Элеонора, стоявшая рядом с ней у перил. «Почему я раньше обо всем этом не знала? Почему не знала обо всем этом? Ну, то есть, оказывается, некоторые люди умеют летать и ловить временные нити, «А это библиотека. Почему это все скрывается?» Вопрос простой и понятный. Элеонора коротко улыбнулась. А вот ответ сложный. В первую очередь, подумай о правилах безопасности. Мир был бы в высшей степени трудным и небезопасным местом для солнцеловов, если бы люди знали, что кто-то способен управлять временем. Альма кивнула. «Но ты подняла важную тему. Сегодня солнцеловы ведут двойную жизнь. В теневом мире они ходят на обычную работу, живут в обычных домах и большую часть дня ведут себя как тени. Им приходится держать свою истинную сущность в тайне. И тебе тоже придется. Я сейчас не о таких тайнах, о которых шепчешь подружке на переменке. Я о таких, которые нигде не записываешь и никому не рассказываешь. Понятно, сказала Альма. Похоже, шпионка из Элеоноры была неважная. Не стоило беспокоиться, что Альма кому-то разболтает секрет. Друзей у нее не было. Казалось, они простояли на площадке не один час. А может, всего несколько минут? Невозможно было определить. Они перелетали выше, с балкона на балкон. Сердце у Альмы в груди заходилось. Зато после перелета, уже прочно стоя на ногах, она листала старинные фолианты в кожаных переплетах. Были там книги и более современные. Книжки с картинками, романы, биографии, учебники. «Не дать, не взять», обычная библиотека. Просто герои книг могли летать на солнечных лучах и подчинять себе время. Добрались они и до верхних этажей. Альма летела крепко зажмурившись и старательно пыталась представить, что стоит на прохладной лужайке, чтобы голова так не кружилась. Когда от пропасти на высоте небоскреба отделяют одни лишь хлипенькие перила высотой по пояс, отпелены перед глазами и тумана в голове нужно избавиться. Альма велела себе смотреть не вниз, а вверх. Потолок был теперь так близко, что она могла бы его коснуться. Деревянный потолок из массива украшали разноцветные стеклянные треугольники, идеально подогнанные друг к другу. А вместе они складывались в желто красное солнце. «Вот она!» Альма повернулась к Элеоноре, которая как раз сняла с полки маленькую книгу в белой обложке. «Мы ее сейчас отметим у Эрнта, и ты ее заберешь домой. Надеюсь, на этом походы в библиотеку не закончатся». Вскоре они уже стояли у стола библиотекаря, который откинулся в кожаном кресле и сосал розовый леденец. «Я бы хотела взять эту», — сказала Альма, положив на стол белую книгу. История и слетание Прочел Эрнт на обложке и чмокнул леденцом. «Не самая увлекательная книга из тех, что здесь есть». «Тебе не Альма возьмет ее», — перебила его Элеонора. Эрнт поднял широкие густые брови. Просто она серьезная. Слишком серьезная на этом этапе. Кто-то должен принять ответственность, — отрезала Элеонора. Ну да, а я-то тут сижу просто так, пока народу грозит опасность. — Народу грозит опасность? — настороженно переспросила Альма. Эрнт преувеличивает. Для него это так же естественно, как дышать. Ха! Эрнт запрокинул голову и рассмеялся. «Жизнь кажется торжественнее, когда живешь на острие». Он подхватил ручку и долистал до чистой страницы в книге учета. Глядя на изящно танцующий по бумаге кончик ручки, Альма подумала, что Эрнт пишет как-то на старинный манер. «Альма Фрэнк. Солнце ловко. Б. Р вывел он. И не успела Альма спросить, что означает это загадочное «Б.Р», как Эрнт уже с грохотом задвинул ящик. «Что ж...» Он поднялся и потянулся. Руки он при этом раскинул так широко, что чуть не задел стоявшую рядом Элеонору пальцами по лицу. «В списке посетителей на сегодня больше никого». Еще один день в поте лица подошел к концу. Пора дать старым косточкам покой, покой. На улице все осталось по-прежнему. Небо было таким же чистым. Солнце отражалось в стекле грандиозных зданий. Когда они распрощались с Эрнтом, и тот растворился в толпе, Альма повернулась к Элеоноре. «А что значит «Солнце ловко» БР?» Элеонора встала, как вкопанная. «Держи язык за зубами!» — шикнула она. Потом взяла Альму за руку и потянула ее за собой куда-то в подворотню. Едва они скрылись за углом, как Элеонора подняла Арии и щелкнула. На этот раз они летели как-то иначе. Казалось, Элеонора не могла решить, куда им направиться. Иногда она резко поворачивала на 180 градусов. Летела то в одну сторону, то в другую, то высоко, то у самой воды. Потом внезапно зависла за облаком и долго изучала, что происходит под ними. Наконец, она удовлетворенно кивнула и вдруг помчалась с такой скоростью, что чуть не оторвала Альме руку. Приземлились они на лужайку. Альма понимающая озиралась, растирая болевшее после рывка плечо. Лужайка заканчивалась крутым склоном. Девочка приблизилась к краю и узнала кирпичное здание. «Да это же школа!» Получается, они прилетели обратно на Эвельсёй? Насколько Альме было известно, сюда ученики обычно не забирались. Холм за школой так густо порос колючим кустарником, деревьями и сорняками, что никому было неохота сюда лезть. Вот скажи мне, Альма, я что, непонятно объяснила? Альма даже спиной слышала, что Элеонора была сердита. Неужели я не кристально ясно сказала, что это тайна? Сказала или нет? Альма потупила взгляд. Она даже ответить не решалась. «А ты говоришь о солнцеловах посреди улицы?» В Бю!» «Я даже не знаю. Ну что с тобой делать? Неужели тебе не хватает ума бояться тех, кто может тебе навредить?» «Навредить?» Это Альму напугало. «А кто мне может навредить?» Элеонора глубоко вдохнула, чтобы взять себя в руки. «Да никто! Или...» Она вздохнула. «Это все не шутки», — сказала она уже спокойнее. «У солнцеловов опасная жизнь, а надеяться на что-то иное значит подвергать себя еще большей опасности. Но я не хочу, чтобы ты боялась. Да и не нужно, если будешь делать, как я скажу. Но...» «Довольно об этом, Альма». Элеонора с шумом выдохнула, будто бы с облегчением. «А пока потренируемся!» Альма стояла лицом к лицу с Элеонорой. Они уже перелетели за деревья на другую сторону склона. Отсюда не было видно ни школы, ни домов острова. Видели их разве что птицы? Только такая обстановка и подходила. Прежде чем даже думать о солнечных лучах, «Надо отработать технику. Техника во главе угла. Спроси любого приличного солнцелова. Тебе это все скажут. Техника, техника, техника!» Элеонора решительно кивнула. Тема урока до конца занятия была ясна. Сначала Элеонора просила Альму сделать все то же, что и в прошлый раз. Поднимать руку и соединять кончики большого и среднего пальцев. Снова и снова. Важно поймать правильную точку и скорость. Нужно, чтобы пальцы выучили движение, а кончики пальцев почувствовали друг друга, сказала Элеонора. Ничего сложного, просто натренированность, техника. Вскоре Альма уже тошнила от одного этого слова, Но она не сдавалась, и, как оказалось, искать временную нить не так уж трудно. Альма схватывала быстро и вскоре ощущала, как мягкая бархатистая нить скользит между пальцами уже с первой попытки. Элеонора довольно кивала. «А теперь научись удерживать ее!» Альма поняла, о чем та говорит. Поначалу нить исчезала. Едва только Альма успевала ее ухватить. Вот она между пальцев, а в следующее мгновение уже ускользала. Все равно, что желе пытаться в руке удержать. «Я всегда говорю, что весь фокус в золотой середине, сжимая не слишком сильно, не слишком слабо, умеренно», — наставляла Элеонора. Альма думала, что ничего из этого все равно не выйдет но вслух сомнения не высказывала. И к лучшему, потому как после бесчисленных неудачных попыток она, наконец, поняла, что имела в виду Элеонора. Нужно было именно подстроиться. Когда она пыталась схватить нить слишком крепко, она выскальзывала из пальцев, как угорь, а когда слишком слабо, просто исчезала. Но когда Альме удалось приловчиться, и она взяла ее так, как взяла бы кого-нибудь за руку, она ощущала движение времени между пальцами до тех пор, пока не решила сама разжать их. «Честно говоря, Альма, я не надеялась, что сегодня мы так далеко продвинемся», сказала в итоге Элеонора. «Очень хорошо, горжусь тобой». Альма почувствовала, как краска заливает лицо. «До следующей недели практикуйся в щелчке. Без нити, разумеется. А еще читай книгу, которую взяла у Эрнта. Только убедись, что тебя никто не видит». Альма кивнула. «Ты должна прочесть ее от корки до корки. Поняла?» Продолжила Элеонора. «На следующей неделе я спрошу тебя кое о чем очень важном. Но сначала ты должна всю ее прочесть».